Один из паблишинки студия Amperfect представляют. Владимир Корн. Теоретик. Один и без оружия. Крайняя усталость притупляет все, что только можно, в том числе и любые эмоции, какими бы положительными или отрицательными они ни были, или даже базовые инстинкты, такие, например, как самосохранение. Когда устаешь настолько, что ноги передвигаешь огромным усилием воли, остается одно желание – плюнуть на все, сбросить с себя осточертевший рюкзак, растянуться на травке в тени какого-нибудь кустика и спать, спать, спать. «А там будь что будет, именно такая усталость и зовется и является смертельной». Слава Проф однажды рассказывал, что в человеческом организме, как и практически в любом другом, существует некая опция, в просторечии известная как «автопилот». «И кое-кто из нас ею пользовался, причем неоднократно, когда, перебрав, даже не помнил, как ноги сами приводили его домой». Дойдя до этих слов, Слава посмотрел на Гришу Сноудена. Что, в общем-то, было понятно. Гриша большой любитель заложить за воротник при каждом удобном случае. Сам Гриша, немного подумав, кивнул. Но был такой, чего отрицать. «Так вот, эта врожденная способность зашита в одном из самых древних участков нашего мозга. Гиппокампе», — продолжил проф. «Правда, появилась она совсем не для того, чтобы ноги приводили пьяного домой. Для другого» для того, чтобы наш далекий предок, какая-нибудь там истекающая кровью ящерка, когда все ресурсы организма брошены на поддержание его жизнеспособности, смогла найти дорогу в свою норку и отлежаться, и благодаря именно ей мы и умеем ориентироваться на местности. Я устал настолько, что обязательно воспользовался бы этой способностью, если бы у меня был дом на этой проклятой планете». Но сейчас мы шли непонятно куда, и мне оставалось лишь механически передвигать ноги, глядя на маячившую передо мной сутуловатую спину профа, смерно раскачивающимся на ней рюкзаком. И ждать, что Грек объявит такой долгожданный привал. «Где-то здесь!» — прерывая мои мысли, сказал Гудрон, взявший на себя обязанности проводника с самого вокзала. «Точно здесь?» — тут же засомневался Гриша. «Таких «здесь»?» «Раза четыре от тебя все слышали?» «Все верно. Нужное место, о существовании которого знал только Борис Аксентьев, мы разыскивали уже который день. Причем круг поисков оказался настолько широк, что я смертельно устал лазать по всем этим горам, пересекать болото, продираться сквозь колючий густой кустарник и все остальные прелести первозданного мира чужой планеты. И это самое... «Здесь!» Слышим от Бориса, если не в четвертый, как утверждает Сноуден, то во всяком случае в третий раз точно. Смутить Гудрона трудно, если вообще возможно, но сейчас он не походил на себя всегдашнего. Все верно. Если так пойдет и дальше, поиски займут не меньше времени, чем путь от вокзала сюда. Место во всех отношениях замечательное, расхваливал он, причем не один раз. И укромное, и до ближайшего поселка, самолета, не слишком далеко, даже чуть ближе, чем до шахт. И само строение, что надо. Ширина стен такая, что на подоконнике в полный рост можно выспаться. А еще оно с земли очень интересно перенеслось. Большая часть дома внутри скалы оказалась. Так что наружу только фронтон да угол. И сверху опять скала. Как будто часть камней из нее вынули и вставили дом. Правда, проблемка есть маленькая. Он замялся. «Какая именно?» спросил Белобрыс и Верзила Янис, которого все куда чаще называют Артемоном. Раньше ты о ней ничего не говорил. Где-то недалеко от него гнездо спирксов. на что нам они после гвазилов? Любят же здесь местным животным свои названия давать. Нет, чтобы по аналогии с земными. Хотя какие тут могут быть аналогии, если выглядит спиркс как помесь мохнатой двухвостки с топиром? С последним морда у спиркса чем-то схожа, а величиной они со среднюю собаку. Гвайзелы, в отличие от спирксов, ядом не плюются, напомнил ему Сноуден. «Зато их любой пулей можно взять», — парировал Гудрон. «Даже из нога на теоретика. Не то что этих броненосцев-гвайзилов. Понадобятся противогазы на морды и на зачистку местности. Я же говорю, дом того стоит». Дорога от вокзала до Аракчеева урочища, где и спрятался так расхваленный Гудроном дом, который все не получилось найти, далась нам довольно легко. Нет, все прелести этого мира никуда не делись. Полные хищных зверей, душные, непролазные джунгли, болото с ядовитыми испарениями, растения, одно прикосновение к которым грозило тяжелейшими ожогами, споры от них, надышавшись которыми начинаешь мучиться приступами удушья и прочее, прочее, прочее. Если разобраться, их опасности еще и прибавилось». На вокзале мы засветились у Федора Отшельника с таким количеством жадров, что ради них любой пожелает рискнуть. А если еще и за мою голову назначена награда, в итоге получается такой куш. Нет в этом мире ни законов, ни полиции. Здесь кто сильнее, тот и прав. Тот, кто сумеет послать пулю быстрее и метче, чем ты. Причем послать ее постарается в спину, чтобы у тебя даже понять не получилось, откуда она пришла. Твоя смерть. Конечно, нервотрепки хватало и по дороге сюда, когда постоянно приходится быть на чеку, когда спишь в обнимку с оружием, которое прижимаешь к себе так крепко, как никогда прежде не обнимал ни одну девушку, когда, держа в одной руке ложку, в другой обязательно сжимаешь винтовку, или, по крайней мере, кладешь ее рядом с собой. И все же, несмотря ни на что, путь был не настолько богат событиями, как тот, когда мы вышли из фортового на вокзал, мое первое путешествие в этом мире. Вот тогда я познакомился с ним в самой полной мере, и если выжил, то лишь благодаря своим спутникам. Вениамину Георгичу Громову или Греку, Борису Аксентьеву или Гудрону, Вячеславу Ступину, Профу, Григорию Черпью, Сноудену и Дау Кантасу по прозвищу Артемон. Здесь практически у всех имеются клички». Есть она и у меня, Игоря Святославича Черниговского, теоретик. Теперь все позади, нам остается только сделать то, ради чего мы сюда прибыли, отыскать надежное убежище для новоявленного эмоционала, человека, обладающего даром заполнять жадры эмоциями. Таких тут немного, пальцев одной руки хватит всех перечесть. Плохое в том, что в их среде жесточайшая конкуренция, где каждый спит и видит любыми способами избавиться от нее. А самое плохое — дар эмоционала, который проявился у меня неожиданно и также внезапно исчез. Я совершенно не представлял, как же сообщить об этом всем остальным. «Есть! Нашел!» — торжествующий голос Гудрона раздался откуда-то из-за густого кустарника, сплошь усеянного чем-то похожими на жимолость, но размером с банан-плодами. «Нет, ну надо же, а столько раз в нескольких метрах мимо проходил!» И все мы успешили к нему.